Анна приехала в Петербург рано утром. За ней была выслана карета по ее телеграмме, и потому Алексей Александрович мог знать о ее приезде. Но когда она приехала, он не встретил ее. Она прошлась по зале и с решимостью направилась в его кабинет. Он сидел у маленького стола и уныло смотрел пред собой. Увидав ее, он встал и пошел ей навстречу, взял за руку И попросил сесть да я очень рад что вы приехали серёжа здоров я не буду обедать нынче дома и сейчас мне надо ехать я хотела уехать в москву нет вы очень очень хорошо сделали что приехали алексей Александрович, я преступная женщина я дурная женщина но я тоже что я была И приехала сказать вам, что я не могу ничего переменить. Да, я так и предполагал. Не все жены так добры, как вы, Чтоб так спешить сообщать столь приятные известия мужьям. Но я игнорирую это до тех пор, Пока свет не знает этого, Пока мое имя не опозорено. И предупреждаю вас, что наши отношения должны быть такие, какие они всегда были. Но если вы компрометируете себя, я должен буду принять меры, чтобы оградить свою честь. Но отношения наши не могут быть такими, как всегда. Я не могу быть вашей женой, когда я... Да... «Должно быть, тот род жизни, который вы избрали, отразился на ваших понятиях. Я уважаю прошедшие ваши и презираю настоящее. Впрочем, не понимаю, как вы, объявляя мужу о своей неверности и не находя в этом ничего предосудительного, как кажется».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 Вронский всю эту неделю испытывал чувство, подобное чувству человека, который был бы приставлен к опасному сумасшедшему. Главная же причина была та, что он невольно видел в нем себя самого. Это был очень глупый и очень уверенный, и очень здоровый, и очень чистоплотный человек. И больше ничего. Глупая говядина. Неужели я такой? Думал Вронский И когда он простился с ним и получил благодарность, он был счастлив, что избавился от неприятного зеркала. Вернувшись домой, Вронский нашел записку от Анны. «Я больна и несчастлива. Я не могу выезжать, выезжать я не могу доли не но я не могу доли, не видать вас». Приезжайте вечером, сейчас Алексей Александрович едет на совет и пробудет до десяти. Подумав о странности того, что она зовет его прямо к себе, несмотря на требования мужа, он решил, что поедет. Вронский был в эту зиму произведен в полковнике, вышел из полка и жил один. Позавтраков, он тот же на диван и в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 Как обкладчик. Кажется, маленький грязный со взяружной бородкой. Что-то делал, нагнувшись, и вдруг заговорил. По-французски какие-то странные слова. Да, больше ничего не было во сне. Хочу, это было так ужасно. Вронский взглянул на часы. Была уже половина девятого. Он позвонил человека, поспешно оделся и вышел на крыльцо, забыв про сон и мучаясь только тем, что опоздал. Подъезжая к крыльцу Карениных, увидал, что высокая узенькая карета Анны, запряженная парой серых, стояла у подъезда. Вронский подошел к двери, дверь отворилась, и швейцар с пледом на руке подозвал карету. Вронский заметил удивленное выражение, с которым швейцар взглянул на него. В самых дверях Вронский почти столкнулся с Алексеем Александровичем. Неподвижные... Тусклые глаза Корянину устремились на лицо Вронского. Вронский поклонился, и Алексей Александрович, поживав ртом, поднял руку к шляпе и прошел. Вот положение. Если бы он боролся, отставил свою честь, я бы мог действовать, выразить свои чувства. Но это слабость или, или подлость. Он ставит меня в положении обманщика. Еще в передней... Он услыхал ее шаги. «Нет, нет, если это так будет продолжаться, то это случится еще гораздо, гораздо прежде». «Что, мой друг?» «Что? Я жду, мучу, сейчас, два. Нет, я не буду. Я не могу ссориться с тобой. Верно, ты не мог». «Нет, не буду. Ты встретил его. Вот тебе наказание за то, что опоздал». «Да, но как же, он должен был быть в совете». «Он был и вернулся, и опять поехал куда-то. Это ничего. Не говори про это. Где ты был?» Все с принцем. Она знала все подробности его жизни. Он хотел сказать, что заснул, но, глядя на ее взволнованное и счастливое лицо, ему совестно стало. И он сказал, что ему надо было ехать дать отчет об отъезде принца. Но теперь кончилось? Он уехал? Слава Богу, кончилось. Ты не поверишь, как мне невыносимо было это. Отчего ж? Ведь это всегдашняя жизнь молодых мужчин. Она насупив в брови взялась за вязание, которое лежало на столе, и стала, не глядя на Вронского, выпрастывать крючок. Я уже давно оставил эту жизнь. Она держала в руках вязание, но не вязала, а смотрела на него странным, блестящим и недружелюбным взглядом. Нынче утром Лиза заезжала ко мне. Они еще не боятся ездить ко мне, несмотря на графиню Людей Ивановну. Я рассказывала про ваш афинский вечер. Какая гадость. Я только хотел сказать, что... Это Тереза была, который ты знал прежде. Я хотел сказать... Как вы мужчины. Как вы не можете себе представить, что женщина этого не может забыть. Особенно женщина, которая не может знать в твоей жизни, что я знаю. То, что ты скажешь мне. А почему я знаю? Правду ли ты говорил мне? Анна, ты оскорбляешь меня. Разве ты не веришь мне? У меня нет мысли, которой бы я не открыл тебе. Сколько раз он говорил себе, что ее любовь была счастье, и вот она любила его, как может любить женщина, для которой любовь перевесила все блага в жизни, и он был гораздо дальше от счастья, чем когда он поехал за ней из Москвы. Она была совсем не та, какую он видел ее первое время, и нравственно и физически она изменилась к худшему. Она вся расширила и в лице ее, в то время как она говорила об актрисе, было злое, искажавшее ее лицо выражение. И несмотря на то, он чувствовал, что тогда, когда любовь его была сильнее, он мог бы, если бы сильно захотел, вырвать эту любовь из своего сердца. Но теперь он знал, что связь его с ней не может быть разорвана. Ну, ну так что ты хотел сказать мне про принца? Я прогнала, прогнала беса. Бесом. «Называлась между ними ревность». «Тебе так тяжело было с принцем?» «Ах, невыносимо. Это прекрасно выкормленные животные, какие на выставках получают медали. И больше ничего». «Нет, как же. Все-таки он многое видел, образован». Mm. «Он, видно, и образован для того, чтобы иметь право презирать образование, как они все презирают, кроме животных удовольствий». «Да ведь вы все любите эти животные удовольствия».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 Я верю тебе, когда ты тут со мной, но когда ты где-то один ведешь свою непонятную мне жизнь...» Она отклонилась от него, выпростала, наконец, крючок из вязания и стала накидывать одну за другой петли белой шерсти. Быстро, нервически стала поворачиваться тонкая кисть в шитом рукавчике. «Ну как же? Где ты встретил Алексея Александровича?» «Мы столкнулись в дверях». «И он так поклонился тебе?» Она вытянула лицо и, полузакрыв глаза, сложила руки, и Вронский в ее красивом лице...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 Он совершенно доволен. За что мы все мучаемся, когда все могло быть так хорошо? Только не он. Разве я не знаю его, эту ложь, которой он весь пропитан? Разве может человек, который что-нибудь чувствует, жить со своей преступной женой в одном доме? Разве можно говорить с ней? Это не мужчина, не человек, это кукла. Вот если бы я была на его месте, я бы давно убила, разорвала на куски эту жену такую, как я. Это не человек, это министерская машина. Он не понимает, что я твоя жена, что он чужой, что он лишний. Ты не права, мой друг, но не будем о нем говорить. Расскажи, что ты делала, что такое эта болезнь и что сказал доктор? Я догадываюсь, что это не болезнь, а твое положение. Когда это будет?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 Это будет скоро, но не так, как мы думаем. И слезы выступили ей на глаза. Она положила блестящую под лампой кольцами белизной руку на его руках. Я не хотела тебе говорить этого, но ты заставил меня. Скоро-скоро все развяжется, и мы все-все успокоимся. Я не понимаю. Ты спрашивал, когда? Скоро. И я не переживу этого, я знаю, это верно. Я умру И очень рада, что избавлю себя и вас Слезы потекли у нее из глаз Он нагнулся к ее руке и стал целовать Стараясь скрыть свое волнение Вот так, вот это лучше Вот одно, одно, что нам осталось Что за бессмысленный вздор ты говоришь? Нет, это правда Что, что правда? Что я умру, я видела сон Сон? Вронский мгновенно вспомнил своего мужика во сне Да, сон Давно уж я видела его, что я убежала в свою спальню взять что-то. Ты знаешь, как это бывает во сне? И в спальне в углу стоит что-то. Ах, какой в как можно верить. И я вижу, что это мужик с бородой, маленький и страшный. Я хотела бежать, но он нагнулся над мешком и руками что-то копошится так. Она представила, как он копошился в мешке. Ужас был на ее лице. И Вронский, вспоминая свой сон, чувствовал такой же ужас. Он копошится, приговаривает по-французски. Скоро-скоро и грассирует. И я так и проснулась. Но я проснулась во сне. И стала спрашивать себя, что это значит. Родами. И Корней мне говорит, родами, родами, умрете родами, матушка, родами, матушка. Я проснулась. Какой вздор, какой вздор. Ну, не будем говорить. Позвони, я велю под чаю. Да подожди, теперь недолго я. Но вдруг она остановилась. Выражение её лица мгновенно изменилось. Ужас и волнение вдруг заменились выражением тихого, серьёзного и блаженного внимания. Он не мог понять значение этой перемены. Она слышала в себе движение новой жизни. Алексей Александрович после встречи у себя на крыльце с Вронским поехал в итальянскую оперу, отсидел там два акта и видел всех, кого ему нужно было. Вернувшись домой, Он внимательно осмотрел вешалку и, заметив, что военного пальто не было, прошел к себе. Но он не лег спать и проходил взад и вперед по своему кабинету до трех часов ночи. Чувство гнева на жену, не хотевшую соблюдать приличий и исполнять поставленные ей условия, не принимать у себя своего любовника, не давало ему покоя. Она не исполнила его требования, и он должен наказать ее и привести в исполнение свою угрозу, требовать развода и отнять сына. Он не спал всю ночь, и его гнев дошел к утру до крайних пределов. Он оделся, боясь вместе с гневом утратить энергию, нужную ему для объяснения с женой, вошел к ней, Узнав, что она встала, Анна была поражена его видом. Лоб нахмурен, глаза мрачно смотрели вперед себя, избегая ее взгляда, рот твердо и презрительно сжат. Он вошел в комнату и, не поздоровавшись с нею, прямо направился к ее письменному столу и, взяв ключи, отворил ящик. Что вам нужно? Письма вашего любовника. И она затворила ящик. Но по этому движению он понял, что угадал верно, и, грубо оттолкнув ее руку, быстро схватил портфель, в котором он знал, что она плала самые нужные бумаги. Она хотела вырвать портфель, но он оттолкнул ее. Сятте! Затча! Мне нужно говорить с вами. Я сказал вам, что не позволю вам принимать вашего любовника у себя. Мне нужно было его видеть, что Не вхожу в подробности! О том, для чего женщине нужно видеть любовника. Я хотела, я только... Неужели вы не чувствуете, как вам легко оскорблять меня? Оскорблять можно честного человека и честную женщину. Но сказать вору, что он вор, есть только la constatation d'un fait. Констатация факта. Это и новые черты жестокости. Я не знала еще вас. Вы называете жестокостью то, что муж предоставляет жене свободу, давая ей честный кров имени, только под условием соблюдения приличий. «Это жестокость!» «Это хуже жестокости, это подлость, если уже вы хотите знать!» Анна, встав, хотела уйти, но он, схватив своими большими пальцами ее за руку так сильно, что красные следы остались на ней от браслета, который он прижал, насильно посадил ее на место. «Нет! Подлость! Если вы хотите употребить это слово, то подлость просить мужа «Сына для любовника и есть хлеб мужа!» Она нагнула голову, чувствуя всю справедливость его слов. «Вы не можете описать мое положение хуже того, как я сама его понимаю!» «Зачем я говорю это? Чтобы вы знали, что так как вы не исполнили моей воли относительно соблюдения приличий...»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 «Но что же она могла сказать или сделать?» «Я пришел вам сказать...» Она взглянула на него, вспоминая выражение его лица, когда он запутался на слове «Пеле страдал» и подумала... «Нет, это мне показалось. Разве может человек с этими мутными глазами, с этим самодовольным спокойствием чувствовать что-нибудь? Я не могу ничего изменить!» «Я пришел вам сказать...» что я завтра уезжаю в Москву и не вернусь более в этот дом. И вы будете иметь известие о моем решении через адвоката, которому я поручу дело развода. Сын же мой переедет к сестре. Вам нужен Сережа, чтобы сделать мне больно. Вы не любите его. Оставьте Сережу. Да, да, я потерял даже любовь к сыну, потому что с ним связано